Глава двадцать первая. Королевские подвалы. «Ты можешь идти, если обещаешь вести себя прилично», — сказал люку Ковальчик. Впрочем, по его ухмылке было понятно, что в такой исход полковник не верит. «Не уйдет и не будет», — Люк покачал головой. «Тогда сделаем так», — сказал Ковальчик, доставая наручники. «Возьми там еще баретку, сядь у спинки кровати, вон, в ногах. Давай!» «Что вы собираетесь делать?» «Тебя пристегнуть», — фыркнул Ковальчик. «С ней», — напряженно буркнул Люк. «С ней что собираетесь делать?» Ваше величество хочет получить информацию как можно скорее. Хочет что-то значимое. Я пока посторожу здесь, а Виткевич попытается восстановиться хоть немного. Это ваша работа с мозгами отнимает много сил. Но Мизарус ему всяких своих восстановительных снадобий подкинет. А если быстро ничего ценного узнать не выйдет?» Люк редко все же принес, но садиться пока не стал. Дергаться особо смысла нет, но если есть возможность потянуть время, может лучше и потянуть. «Сядь!» – верил Ковальчик. Люк сел. Тихийная магия в подвалах глушится почти полностью, так что дергаться у Люка шансов не будет. Их сейчас нет, куда ему деваться. Как боевой маг, он вообще ничего не стоит здесь. Либо он уходит, либо остается вот так. Ментальное остается». Она действует иначе. Но с кем он будет в ментальной магии тягаться? С Виткевичем? Виткевич его в бараний рог скрутит и глазом не моргнет. И будет Люк сидеть, пускать слюни и улыбаться. На Ковальчике тоже такие щиты стоят, по долгу службы, что не сунутся. Наручники так, чтобы меньше под руку лез. Ладно. Люк сел, вытянул перед собой руки. Ковальчик застегнул браслет наручников сначала на одном запястье, потом перекинул цепочку через спинку кровати и застегнул на втором. «Думаете, я драться полезу?» – спросил Люк Мура. – «Все может быть», – пожал плечами полковник. Биткевич врел присматривать за тобой, и сказал, что психическое состояние сейчас нестабильное, можешь выкинуть любую дурь. Как по мне, так любую дурь ты можешь выкинуть очень стабильно. Так что сейчас, тем более, стоит подстраховаться. Что с ней будет? «Ты о каких-то новых методах хочешь узнать?» – поинтересовался Ковальчик с сарказмом. «Зачем спрашиваешь?» – не лезу вообще в это, Эванс. Свое дело сделал и хватит, а дальше не твоя забота». «Она не виновата», — сказал Люк, чуть дернув наручники. «Так, для проверки». «Её использовали, это вообще не её желание и не её воспоминания были». Квальчик хмыкнул. «Ну, допустим, то, что про брата раскопал, так это ты молодец. Но откуда знаешь, что не её?» «Мы со Штефаном говорили, да, он рассказал. Если Штефан убил её отца, то это может быть и её личное желание мести». Имеет она право на эту месть или не имеет, это дело десятое. Но сама ненависть, которая столько лет питала ее изнутри вполне может быть личной, а не привнесенной. Что ты вообще о ней знаешь, о ней лично? Ничего. И даже ее поступки могли быть лишь частью навязанной личности. Ничего он не знает. Чем может помочь? Попытаться раскрутить самостоятельно, пока они сожгли мозги, пока не решили силой пробить блоки, чтобы наверняка? Спокойно. «Я думаю, нам сейчас важно понять, кому все это может быть выгодно. Помнит ли что-то или нет, но ее воспоминания в любом случае может быть недостаточно, если мы говорим не о личной мести, а о покушении на королевскую семью, то кто может стоять за этим?» Ковальчик снова хмыкнул, окинул его взглядом с головы до ног. «Ну и? Твои соображения, Эванс!» Люк изо всех сил постарался сесть ровнее, положил локоть на спинку кровати. «Хорошо. За соображения ему и платят, по большему счету» маг из него весьма посредственный. «Покушения совершаются на короля, как правило, с одной целью», — сказал Люк. «Сменить власть, поэтому нужно искать того, кто может быть претендентом. Самый близкий – младший брат его величества Тадеош. Да, его никто бы в таком не заподозрил, я видел его высочество лишь однажды, но, думаю, могу сказать, что человек он тихий и не амбициозный. Живет в арке у моря с женой и детьми, и этой жизнью доволен». Никогда не стремился к власти и каким-то политическим решениям. Его жена Мария Рудкевич... Так-так, ковальчик, кажется, тоже уловил потер руки. Продолжай. Мария должна была стать королевой, женой его величества Владислава. Но что-то пошло не так. Боюсь, тут я достоверно сказать не могу, это было слишком давно. Его величество взял другую жену, дочь герцога Лювы. Я знаю, что Руткевич почти не появляется при дворе, и отношения с королем у него сложные. Полагаю, не только брак сестры стал причиной, есть и другие поводы для разногласий. Уж очень много времени прошло. Ковальчик задумчиво потер подбородок. «Есть», — сказал он, — «вот как раз пять лет назад, перед самой войной, сына Руткевича выставили из армии, понизив звание и лишив наград за пьяный дебош». Он пытался за сына вступиться, обращался к королю. Король как-то нехорошо ему отказал. Подробности я не знаю, но с тех пор отношения еще напряженнее. И были так себе, но после этого совсем напряженные стали. Пять лет назад. Вариант, конечно, неплохой, но сомнительный. Ковальчик покачал головой. Сам герцог ничего не получит, как ни крути. Конечно, если не останется ни Ладислава, ни Штефана, а лучшие сыновей Штефана тоже, то у брата Владислава есть шанс стать королем, а у Марии королевой. А тихий, не стремящийся к власти король, не желающий вникать в государственные дела, уж ведь никогда не вникал. И сейчас свои пятьдесят не будет. Таким королем удобно управлять. Через жену вполне можно. Но ты же и сам понимаешь, Эванс, тут слишком много всяких «если». «Никаких доказательств!» Люк кивнул. «Елизавета встречалась с ним, с Рускевичем», — сказал он. «Я видел его в воспоминаниях мельком, но видел. Именно тогда и вспомнил о нем». «Что ж», — согласился ковальчик, — «это интересно. Скажу Виткевичу, на что стоит обратить внимание и за какие ниточки тянуть. Но если все действительно так, то время работает против нас». Если все так и действительно зреет заговор, то заговорщики уже знают, что Елизавета у нас, и мы скоро информацию получим. Поэтому нам самим нужно узнать все как можно скорее. Я не могу представить королю догадки, основанной лишь на мельком увиденном герцоге. Мне нужно что-то более весомое. И сам понимаешь, мы должны получить эту информацию любой ценой. Так что не лезь. Не вмешивайся. Ты все равно ничего не сможешь сделать. Светкевичем точно ничего. Ты должен понимать это сразу. Если ему понадобится ломать силой, он будет ломать, невзирая на последствия для нее. Если ломать не выйдет и придется забить гвоздь, значит будет гвоздь. Если ты влезешь, то просто гребешь тоже. Но ничего не изменишь это бессмысленно. Сейчас есть вещи куда важнее. Люк сердито засопел, поджав губы. Если он хоть что-то может сделать, он сделает, даже если ничего сделать нельзя. Ты неплохой парень, Эванс. Вздохнул ковальчик. «Остынь и подумай о своем долге. Вспомни, кому ты служишь. Побереги силы для тех, кому ты можешь помочь. А Хелене, подумай вон, она привязана к тебе как к брату. Не заставляй ее плакать. Она бы не хотела твоей смерти». Лиза сочнулась и не могла понять, что произошло. «Где она?» Последнее, что она отчетливо помнила, как сидит у Люка на диване, пытается понять, как ей с новыми воспоминаниями справиться, и тут ее начинает трясти. А потом кружится голова, а потом мир словно проваливается под ногами. Потом она пошла убивать Штефана? Это было на самом деле? Все это так смутно, словно во сне, и не ее желание. Хотя, желала ли она смерти Штефану, после того, как узнала, что он действительно виноват? Сложно сказать. Если все действительно было так, как она помнит, а как все было на самом деле? Но это не важно сейчас, не сейчас. Важно понять, что случилось сейчас. Она действительно дошла? Как это возможно? Ли вспомнила, как поднимается по лестнице, обеденный зал. Она заходит, все смотрят. Нужно кое-что сказать вам, ваше высочество. И он встает так послушно, она подходит, протягивает руку, почему никто не помешал ей? Они не понимали, никто не понимал. Они ведь все владеют магией в той или иной степени, они должны понимать. Но только когда она подходит, когда касается руки Штефана, его щит предупреждающе вспыхивает. Штефан вздрагивает, словно очнувшись. «Что вы здесь делаете, баронесса?» Она улыбается ему. «Не волнуйтесь, ваше высочество, все хорошо». Она чуть не убила его. Был бы на его месте обычный человек, которому нечем защититься. Не были бы так мастерски настроены щиты, Лис могла бы убить его разом, ментально. Оглушить, выжечь. Щит прикрыл Штефана, но долго бы он продержался. Она смутно слышала, как кто-то кричал, потом распахнулась дверь и ее отбросила. Дальше Лис уже не помнила ничего. Так это правда? Все правда? Каким бы бредом это ни казалось, она действительно пыталась и... До сих пор жива? Первое, что Лиса увидела, очнувшись, это бледное, осунувшееся лицо Виткевича, внимательно смотревшее на нее. И как-то совершенно очевидно было сразу, что Виткевич все про нее знает. Вообще все. Даже то, чего Лис сама еще не могла осознать. Связь между ними едва-едва прервалась, но еще не стала окончательно. Он смотрит, словно до сих пор заглядывает куда-то внутрь нее. И это страшно. Словно она совершенно беззащитна. А потом лис чуть перевела взгляд в сторону и увидела Люка. «Люк, что с тобой?» Он сидел на порядке рядом с ее кроватью, руки пристегнуты наручниками к спинке, сам он привалился спиной к стене, у которой стояла кровать. Бледный, почти зеленый, из носа по подбородку течет кровь, капает на рубашку. И взгляд такой полуобморочный. Но Люк только улыбается, нереально безумной, блаженной улыбкой, что становится страшно. «Все хорошо, лис, все хорошо. Блоки удалось снять, так что все хорошо. Ты ведь чувствуешь?» Звенит в голове, это она чувствует. Так отчаянная иголка звенит, что лис не может сосредоточиться. Словно пеленой все накрыло и под пеленой нарастающий звон. Если попытаться что-то осознать, то накатывает волна, голова взрывается. Так что хочет зажмуриться. Больно дорезе в глазах. Чуть дальше за столом сидит полковник Ковальчик, что-то записывает. У него целая пачка исписанных бумаг. «Очнулись? Сейчас не стоит так напрягаться», — сказал Лис Светкевич. «Лучше подождать немного и само выстроиться». Блоки ломались слишком быстро и жестко, поэтому все обрушилось разом. «Лучше поспать, тогда откат будет менее болезненным». Ломались силой». Эти блоки и так уже поплыли слегка, слишком вселен на пару воспоминаний изнутри, но блоки, конечно, были защищены, и, судя по виду Люка, заряд бросали через него. Как он выдержал это? Не бойся, Лис. Люк как-то слишком доволен для всего происходящего. Полковник почти без участия, на него свои заботы. Что произошло? Скажем так, Елизавета, серьезно сказал Виткевич. «Вас пытались заставить совершить преступление, но это удалось предотвратить. Так что серьезных последствий?» «Возможно». Тут он хмыкнул с сомнением, глянул на Люка. Хм, «Да, возможно, удастся избежать. Также нам удалось извлечь из вашего сознания кое-что интересное. Я сейчас иду докладывать королю, Эванс присмотрит за вами. Если будет плохо, подскажет, что делать, я ему объяснил». «А вы ведь освободите меня?» Надеждой спросил Люк, приподнимая руки в наручниках. «Йозеф?» Виткевич глянул на Ковальчика. «Вы отпустите парня? А то так ему будет неудобно». «Неудобно ему!» Буркнул Ковальчик, вставая. «А влезать куда не просят ему удобно? Последние мозги свои удобно терять?» Люк только улыбался. Но все же Ковальчик подошел, щелкнул ключом, снимая браслеты. Люк с наслаждением потер запястья, на которых остались заметные красные следы. «Вот и куда бы ты дергался?» – поинтересовался Ковальчик. И «Если б не дергался, – сказал Люк неожиданно серьезно, – все могло пойти иначе». «За что его?» – спросил Алис. «Что он сделал?» «Пытался мешать следствию», – мрачно сказал Ковальчик. Но ничего, будем считать, что ему повезло. Что делать с вами, Елизавета, будет решать король. Думаю, немного позже. Пока вы останетесь здесь. Надеюсь, вы все понимаете». «Даже если вы и не хотели этого, то все равно принимали участие в покушении на принца». Алиса напряженно кивнула. «А ты вот, возьми». Ковальчик протянул Люку платок. «Вытри, а то весь в кровище». Люк кивнул, взялся вытирать. Ковальчик собрал все свои бумаги, сунул подмышку. Виткевич тоже чемоданчик собрал. Что там у него? Лиса не видела раньше таких артефактов? Для того, чтобы взламывать сознание более эффективно? «Как ты?» Люк спросил тихо, дождавшись, пока все ушли. «Не знаю», — она пожала плечами. «Все очень странно. А ты? У тебя кровь. Что произошло?» «Ничего». Он довольно хмыкнул, покачал головой. «Это только чуть по верхам задело, когда Виткевич щиты снимал. Главное, что снял, и все живы. Про воспоминания я не буду говорить. Лучше, если ты сама вспоминать начнешь. Сейчас начнешь. Теперь уже никуда не деться» будет правильнее, если все само постепенно уляжется. Шмыгнул носом, оттуда еще алая капля выкатилась. Потекла. «Зачем «Да ты так?» Она отобрала у него платок, вытерла сама, а то люк только размазал. «Да все нормально же!» Он почти беспечно пожал плечами. «Все обошлось. Кровь из носа — это ерунда, у меня вечно от напряжения льется. Хочется спросить, что теперь с ней будет, но Виткевич уже сказал, что решит король». «Я очень благодарна тебе». — сказала она. Алюк вздохнул, неожиданно смутился, насупился. «Да ничего я не сделал. Может, и хотел сделать, но все у меня как-то... Там не сообразил вовремя, там не успел, она серьезная, мне сил не хватает. На самом деле это Виткевич, мастер, очень быстро и аккуратно все щиты вскрыл. Мне так, по верхам пролетело. Он бы, может, и без меня мог, но вышло бы дольше. А король уже и так нервничал, да и в целом думая, что время терять никак нельзя». У нас такие дела закручиваются, что каждая минута на счету. Что-то серьезное? Да. И я... я ведь знала это, я как-то участвовала. Люк взял ее за руку. «Не бойся», — сказал он. «Я буду с тобой, ты не виновата. Твое участие не было сознательным, ты тоже жертва в этой истории. Думаю, мы сможем королю объяснить. Я еще со Штефаном поговорю, он сможет. Но я буду с тобой». Его руки крепкие и теплые, и это успокаивает. Воспоминания они накатывают, накрывают до головокружения, так что становится страшно. Все выстраивается так хорошо, но все равно есть чувство, что это было не на самом деле, что только сон. Нужно попытаться понять. О том, как он мог так с ней. Словно открывается дверь, сначала немного, лишь вспышками всплывают воспоминания. Потом все больше. Далекое детство, Том сидит с ней, когда она болеет. Читает ей книжки, кормит мандаринами. Тебе нужны силы, малышка, давай, бери еще. Ты должна поправиться. Мандарины сладкие и сочные, пахнут южным солнцем среди паромозглой осени. Тогда мама уже год как умерла, и Том сначала замкнулся, отстранился. Но когда Лиз заболела тоже, очень тяжело. Неделю вообще не вставала, металась в бреду, Тома словно подменили. Он вдруг осознал, может потерять не только мать, но и сестру. Он так заботился о ней. Сидел ночами. И о Миле тоже. Мила была постарше, но такой нежной и хрупкой, немного наивной. Очень хорошей девочкой она. Так пела. У них стояла фортепиано, и они с Томом вечно устраивали музыкальные вечера. Он играл, а она пела. И когда это случилось... Боже мой. От нахлынувшего улиц все переворачивалось внутри. Дыхание перехватывало. Когда Мила повесилась, Том был сам не свой. Он сам снимал ее. Он сидел, обнимал, не подпускал никого. Плакал. Рыдал в голос. Потом орал, что не оставит этого так. Он не мог Анжею этого простить. рвался сам броситься и отомстить принцу. Убить его. Отец едва удержал его. А когда пришел Штефан и отца убил тоже, что-то сорвало. Анжея Том не жалел точно. Говорил, это по заслугам, так Бог решил. Он должен был вздохнуть, и вообще это слишком легкая смерть для такого урода, который столько горя мили причинил. А отец? Том поклялся, что отомстит. Листа так отчетливо помнит, как он стоит посреди двора весь белый, его трясет, глаза совсем чужие, бешеные. Ее брат. Это было так странно вдруг вспомнить все. И службы безопасности у них дома, долгие бесконечные разговоры с Томом и с ней. Помню даже хмурого, очень напряженного Штефана, который лично приходил к ним поговорить. С Томом поговорить. Алиса почти не выходила, ее не звали. И она тогда так и не поняла, злился принц на отца или сожалела содеянным. Скорее, все сразу. Он тоже не мог простить смерти брата. Сейчас нужно было решить, как поступить с ней и с Томом. Да, пусть никто из них не виноват, но огласки не нужно. С ними уже тогда какую-то работу провели, и менталисты работали. Вряд ли им заблокировали память, потому что потом Листочно точно осознавала произошедшее. Но ту ярость и тот ужас сбили немного. Все словно затуманилось. Их настойчиво попросили уехать и никогда больше не появляться в столице. Они продали дом, собрали вещи и хотели уехать в Альжек. Том собирался найти работу там. Хорошему менталисту работа всегда найдется. Хотя Тому было почти все равно. В те дни после смерти отца он все больше лежал на кровати, глядя в потолок. Алис пыталась растормошить его, заставить встать. Ей тоже было страшно и плохо, нужна была поддержка. А Том не хотел ничего. Он лишь иногда вставал что-то делал, но как-то отстраненно. Когда-то тогда и появился тот человек. Предложил помощь. Лис с Томом переехали в деревню, в дом какого-то богатого, обеспеченного человека. Лис не знала его имени, знала лишь, что он родовитый и влиятельный, и обещал позаботиться о них. Непростой человек. Он что-то предложил Тому. Том так и не рассказал ей всего, но он... словно ото сна очнулся. Был так воодушевлен, почти окрылен даже. Лис радовалась этому. Том говорил, что ему предложили хорошую работу, и что теперь о будущем Лис можно не волноваться. У них будет дом, будет деньги... Для лис найдут хорошего мужа обязательно, и она будет счастлива. Для нее пригласили учителей. Именно тогда надел маску Вацлава. Говорил, так нужно для работы. С что-то сделали. Тоже. Она изменилась. Это не была личина, ее не нужно было поддерживать магией, она на самом деле выглядела так, как выглядела. Да изменилась она не сильно, чуть уловимо. И те, кто знали ее раньше, могли бы с легкостью узнать. Но люди, видевшие Мельком, не узнавали. Лис ведь была почти девочка, ее лицо только формировалось, она взрослела, и это было легко. Чуть-чуть подправить разрез глаз, чуть переносицу, немного изменить подбородок. И вот уже не скажешь с уверенностью, та ли это девочка или другая. Там, в том имении, надо признать, Лис жилось совсем неплохо. Да, строгие учителя, но ничего плохого ей никто не говорил. А потом, все как-то неуловимо изменилось. Том все больше пропадал на своей работе, приходил все больше нервный и злой, все меньше приходил к Лис. Все больше был занят чем-то своим. А потом и вовсе стал вздрагивать, дергаться, когда Лис обращалась чем-то к нему. От разговоров уходить. Она пыталась узнать, что случилось, но он только все больше хмурился. Потом она слышала, как Том с кем-то спорил, кричал, страшно кричал. Что-то, что он не пойдет на это, что не допустит. Потом он пропал недели на две. Потом, когда вернулся, он пришел к Лис. «Сядь!» – берил он так ровно и жестко. «Не дергайся, пожалуйста. Мне нужно кое-что сделать». И для нее все изменилось. Воспоминания затуманились, все перемешалось. Для Лис началась совсем другая жизнь, и через пару месяцев ее выдали замуж. Том. Почему-то, казалось, его заставили, и все же, если вспомнить все, что он делал, он работал с таким усердием. Ватслав. Он стал Ватславом даже для нее. Чужим. Лис потеряла брата. Сейчас вдруг так остро ощущалось это. Она одна. Она навсегда одна. У нее нет семьи. Люк осторожно покладил пальцами ее руку. Она вздрогнула, посмотрела на него. «Эй!» — шепотом сказал он. «Ты не одна. Прости, ты слишком громко думаешь об этом. Я не могу не слышать». Это было так странно совсем посторонний, почти незнакомый. Что было между ними? Вот если по-настоящему, что было? Почему? – сказала она. Почему ты делаешь это для меня? Для себя, – сказал он серьезно. Мне кажется, так правильно, поэтому делаю. Просто потому, что сам считаю нужным. Не думай, что чем-то обязана мне. Обязана. Он покачал головой и как-то очень тяжело вздохнул. Подожди. Еще не все закончилось, поэтому рано для благодарности. И вообще я сейчас здесь, потому что мне велели за тобой присматривать. Пока не разберемся с заговором, сложно говорить, как будет дальше. Юбилей коронации совсем скоро, если все будет идти по плану. Но я не думаю, что теперь они будут тянуть. Если мы знаем о них, что они могут ударить в любой момент, то они не станут ждать. Завтра большой прием по случаю помолвки принцессы Хелены. Боюсь, что это может стать поводом. И что-то кольнуло. «Сегодня ночью», — сказала она, и даже руки похолодели от понимания, что это правда. «Что?» — удивился Люк. «Что ты знаешь?» «Я не знаю. Я даже сама не могу объяснить, но я почти уверена». «Пусть это будет интуиция, чем угодно, неважно, как назвать». Лис готова была вскочить и бежать, что-то делать, предупредить. Только дверь заперта, их не выпустят отсюда». Люк повернулся к ней и сейчас сидел, смотрел прямо и внимательно, и все больше мрачнел. Потом глянул на часы. Глубокая ночь, три часа. Сейчас все спят, был тяжелый день и еще более тяжелый вечер. Пол ночи Виткевич возился с блоками. Он, конечно, сильный маг и крепкий мужчина, но у всего есть предел. Нужно отдыхать, да и им с Люком нужно поспать тоже. Восстановиться. Все это не проходит просто так. «Лёг сейчас на ноги, то встанет с трудом, он бледный, замочный до крайности. Он смотрит на неё, потом трёт ладонью лицо». «Так», — сказал он, — «Виткевич, наверное, только лёг. Если мне опять бежать и будить его, то надо четко понимать, что именно тебя беспокоит. Иначе он меня просто пошлёт». Лись поджала губы, задумалась. Но нет, она толком не понимала. Просто чувствовала, что что-то может случиться вот-вот, ночью до рассвета. Они не станут ждать. «Не знаю» честно сказала она. «Просто чувствую. Прости, я...» И вдруг вздрогнула, поняв, какая мысль все время крутилась в голове. «Мне кажется, я тут только для того, чтобы отвлечь внимание для чего-то серьезного».